Творожная запеканка с какао, изюмом и лимоном. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: 400 г две пачки творога, 4 столовых ложки сметаны, 2 яйца, изюм, лимон, прокрученный с сахаром, 2 столовых ложки какао, 2 столовых ложки манки, одна чайная ложка разрыхлителя. Способ приготовления: Смешайте творожную массу, творог, сметану и яйца. Разделите её поровну. В одну половину добавьте какао, в другую изюм, предварительно залит кипятком. В кастрюльку мультиварки выложите массу с изюмом, промажьте прослойкой, я мазала протёртым лимоном с сахаром. Сверху положите вторую часть массы с какао. Включите режим выпечка на 65 минут. После выключения дайте постоять ещё минут 10. Получается очень интересное сочетание вкусов. Кислинка лимона, горечь какао и сладость изюма.